Глава 26. Шаул терпеть не мог выезды знати на охоту. Большинство придворных едва умели держать в руках лук, не говоря уже об отсутствии у них необходимых охотничьих навыков. Зрелище было жалкое. Шаол жалел гончих, рыскавших по кустам и поднимавших дичь, в которую эти горе-охотники все равно не попадут. Обычно он охотился сам, а потом выдавал убитую дичь за охотничий трофей, того или иного придворного. Сегодня он бы ни за что не поехал, но присутствие на охоте короля, перантгона, дорина и рулона не оставляло ему иного выбора. Иногда он приближался к придворным и слышал обрывки их разговоров. Обычная болтовня, сплетни, анекдоты о женщинах. Наверное, и он стал бы таким, не взбунтуясь тогда против отцовской воли, Шаул уже много лет не видел своего младшего брата Терина. Неужели отец позволил Терину превратиться в такого же скучающего идиота? Или все же послал учиться воинскому искусству? Правители Аньеля веками были войнами. Жизнь заставляла, ибо дикие люди с белоклычьих гор веками мечтали завладеть городом на берегу Серебряного озера. Шаул ехал позади короля». И его новый астерионский жеребец вызывал возгласы восхищения и завистливые взгляды охотников. Мысли капитана по-прежнему вились вокруг Селены. Он вдруг подумал о том, как бы его отец отнесся к такой невестке, как Селена. Мать Шаула была тихой, ласковой женщиной. За годы разлуки он почти забыл ее лицо, но он помнил ее певучий голос и негромкий смех. Помнил ее колыбельные песни и истории, которые мать рассказывала ему перед сном или когда он болел. Мать Шаула выдали замуж, не спрашивая ее согласия. Отец считал такое в порядке вещей. Женская покорность была для него чем-то само собой разумеющимся. Шаул невольно поежился, представив отца в одной комнате с Селеной. Потом усмехнулся. Это была бы настоящая битва характеров, которая потом превратилась бы в семейную легенду. «Что-то ты сегодня рассеян, капитан!» Сказал король, выезжая из-за деревьев. Фигура короля была массивной. Шаола почему-то всегда поражала именно массивность этого человека. Король ехал в окружении двоих гвардейцев Шаола. Одним из них был Рес. Высокая честь охранять короля не столько радовала парня, сколько напрягала. Хотя Рес всячески это скрывал. Желая ему помочь, вторым Шаол послал Данана. Тот был старше, опытнее и отличался фантастическим спокойствием. Шаул поклонился королю и одобрительно кивнул Рессу. Молодой гвардеец выпрямился в седле, но продолжал беспокойно оглядывать окрестные кусты, прислушиваясь ко всем звукам, которые ловили его уши. Человеческой речи, лаю собак и свисту стрел. Король восседал на черной кобыле. Развернув ее, он поехал вровень с Шаулом. Рес и Данан держались на некотором расстоянии, позволявшим в случае неожиданной угрозы прийти на помощь его величеству. «Что бы мои придворные делали, если б ты не стрелял для них дичь?» Спросил король и усмехнулся. Шел, попытался скрыть улыбку. Выходит, он действовал не настолько скрытно. Или у короля действительно глаза повсюду? «Вы же понимаете, ваше величество». Развел он руками. Лошадь короля была боевой. Сидя на ней, король казался воплощением завоевателя. Но Шаола пугала не столько фигура короля, сколько глаза, от взгляда которых капитана всегда прошибал холодный пот. Шаола ничуть не удивляла, что под таким взглядом многие чужеземные правители не решались дать королю бой, а покорно признавали его власть. «Завтра вечером я вызову принцессу Нехемию на королевский совет». Негромко сообщил Шаолу король. Он развернул лошадь и поехал вслед за стаей гончих. «Поставишь шестерых гвардейцев у дверей зала. Никто не должен нам мешать и вносить осложнения». Судя по взгляду короля, под осложнениями он подразумевал Селену. Спрашивать было опасно, однако Шаол все-таки рискнул. «Я должен подготовить своих людей к каким-нибудь особенностям?» Нет. Из кустов выпорхнул фазан. Король вскинул лук, прицелился. Стрела вонзилась птице прямо в глаз. Достаточно, чтобы они стояли у дверей. Король свистнул гончим и поехал туда, где лежал убитый фазан. Рес и Данан поехали следом. Шаул придержал жеребца, глядя, как за адерландским правителем смыкаются кусты. «О чем вы говорили?» — спросил подъехавший Дорин. — О том, что придворные толком не умеют стрелять из лука. — соврал Шаол. Дорин достал из на стрелу. — Я тебя уже несколько дней не вижу. Где ты пропадал? — Занят был. — Занят служебными обязанностями. Занят с Селеной. — Я и вас в эти дни не видел. — добавил капитан, выдерживая взгляд принца. Дорин поджал губы. Лицо у него было каменным. «Я тоже был занят». Наследный принц развернул лошадь, но, отъехав на несколько шагов, остановился. «Шаол, не обижай ее», – тихо сказал он, обернувшись к капитану. «Дорин». Но принц уже спешил к Рулану. Шаол остался один. Шаул умолчал о приказе короля, хотя и порывался рассказать об этом селении. Король не причинит вреда Нихемии. Слишком уж она заметная фигура. Ее все любят. Тем не менее, Шаул чувствовал, разговор на королевском совете будет тяжелым для Нихемии. Особенно после того, как король предупредил его о неведомой угрозе жизни принцессы. Будет она знать или не будет, это ничего не изменит. Мысленно убеждал себя Шаул. Лежа рядом с Селеной. Даже если она узнает и расскажет не химии, это не избавит принцессу от перепалок с советниками и не отведет от нее угрозу. Наоборот, своей болтливостью он лишь все усложнит. Шоу вздохнул, осторожно выпутался из объятий Селены, затем потянулся к своей одежде, разбросанной по полу. Селена даже не пошевельнулась. Просто чудо, что она способна вот так спать, ощущая себя в полной безопасности. Шаул нежно поцеловал ее в лоб, затем быстро оделся. Было еще совсем рано. четвертый час утра. Скорее всего, король устроил ему проверку. С этой мыслью Шаул вышел из своего жилища. Король решил убедиться, насколько капитан гвардии ему предан и заслуживает ли прежнего доверия. Узнай, король, что селение и Инихемии стало известно о вечернем заседании, он сразу поймет, кто в этом повинен». Шаулу захотелось выйти на воздух, почувствовать, как соленый ветер Савери обдувает ему лицо. Он не слукавил, сказав Селене, что готов вместе с ней покинуть Рафтхолл. И ее тайну, то, что она ослушалась королевского приказа и никого не убивала, он готов защищать до конца. Капитан вышел в сумрак раннего утра и побрел по садовым дорожкам. Он знал, что убьет каждого, кто посмеет угрожать Селене. А если король однажды прикажет ему расправиться с нею, он... Покончит с собой, но не выполнит королевского приказа. Их души были связаны неразрывной цепью. Шоул усмехнулся, представив, какое лицо было бы у его отца, если бы тот узнал, что его сын выбрал в жены адерландского ассасина. В жены. Эта мысль заставила Шоула остановиться. селени чуть больше восемнадцати. Он постоянно забывал об этом» и если он сделает ей предложение... «Боги милосердные!» Прошептал Шаул. Этого дня ему еще придется долго ждать. И все равно он не мог не думать об их будущем. О жизни, которую они будут строить вместе. Когда он назовет ее своей женой, а она его своим мужем. Интересно, какими талантами будут обладать их дети? Иметь такую дочь, как Селена... Шаул продолжал мечтать о прекрасном будущем, когда к нему подкрались сзади и прижали к лицу холодную, мокрую, отвратительно пахнущую тряпку. Капитан провалился в черноту.